Глава девятнадцатая. Уильям. «Ты не могла бы сидеть спокойно, пожалуйста?» Сдавленно попросил я в пятый раз за последнюю четверть часа заерзавшую девушку. «А ты мог бы не прижимать меня к себе так сильно?» Прошипела она сквозь зубы, мило улыбнувшись проезжавшему рядом и вопросительно покосившемуся на нас воину. Тот улыбнулся было девушке в ответ, Но, наткнувшись на мой мрачный взгляд, стушевался и поспешил уехать вперед. И вообще, я тебе предлагала поехать на разных лошадях. Мы с тобой это уже обсуждали, Фиалочка. На единственном экипаже, что имелся на постоялом дворе, вчера я отправил Галину. Обратно он вернется в лучшем случае к полудню, а то и к обеду. Ждать возничего ты сама не захотела а на отдельных лошадях с нашим проклятием ехать небезопасно. Стоит нам разойтись чуть дальше положенного, и мы оба рискуем разбиться, вылетев из седла. Ты когда-нибудь падала с лошади, когда она несется галопом? Поверь, тебе не понравится». «Подожди, как ты меня только что назвал? Фиалочка?» возмутилась она. «Из всей моей речи ты запомнила только это?» Виола, я для кого сейчас распинался? Девушка недовольно выдохнула и замолчала, попытавшись вновь отодвинуться от меня. Не позволил крепко удержав за талию. Не думал, что обычная поездка обернется для меня такой мукой. А ведь до замка путь не близкий. Даже не представляю, как смогу сохранять спокойствие. Пожалуй, стоило дождаться, когда вернется экипаж и поехать с комфортом. Но тогда я бы не смог наслаждаться тонким цветочным ароматом волос виолы, что сводили меня с ума. Не смог бы касаться ее, оправдываясь заботой о безопасности. Метка на шее обжигала кожу, пульсируя в такт часто бьющемуся сердцу. Это точно воздействие магии. Иначе не мог объяснить, почему чем дольше я находился рядом с травницей, тем сильнее мне не хотелось ее отпускать. Спустя несколько часов пути мы, наконец, достигли храма. Величественное строение с фасадом из белого камня и куполом, устремляющимся в небосвод, было возведено на месте небольшой церквушки, где почти три сотни лет назад сочетались браком мой предок и лесная нимфа. Здесь же под центральным алтарем находилась скрипта, где они обрели вечный покой. Навстречу нам по ступеням неспешно спускался жрец, облаченный в белоснежные одежды. Кажется, за прошедшие двадцать лет с нашей первой и единственной встречи он ни на год не постарел. Что тогда, что сейчас, мне трудно было определить на глаз возраст мужчины. Ему могло быть как пятьдесят лет, так и вся сотня. Я спешился с Норда сам, а затем помог спуститься Виоле. Жрец остановился в нескольких шагах от нас. Лицо его лучилось доброй улыбкой, а серые глаза словно заглядывали в самую душу. Рад приветствовать вас, ваша светлость. Духи предупреждали меня о скорой встрече с вами и вашей спутницей. Жрец повернулся к Виоле и смерил ее внимательным взглядом. К чести девушки она почти никак не выдала своего волнения, только сильнее сжала мою ладонь. «Приветствую, мудрейший! Мы пришли к вам за помощью!» «В таком случае пройдемте внутрь! Расскажите, какая нужда привела вас в обитель Света!» Жестом пригласил он нас следовать за собой. «Ты здесь уже бывал?» — спросила меня шепотом девушка, когда мы поднимались по ступеням. «Однажды». Признался я и зачем-то добавил. У меня тогда возникло дикое желание сбежать отсюда, сверкая пятками. Сам не знаю, почему. Но тогда меня бы Демиан засмеял, а мне не хотелось ударить в грязь лицом перед кузеном. Вот и у меня странное чувство, когда жрец смотрит. Словами не объяснить, но он как будто видит все твои тайны и знает тебя всего. Бр. А у тебя их много? Чего? Тайн. Виола отвела взгляд и медленно облизнула пересохшие от волнения губы. А у кого их нет? У всех их достаточно. И свои я бы хотела сберечь от посторонних. Так, чтобы слышал лишь я, ответила она и с интересом огляделась. Где мы? Только сейчас я обратил внимание, что жрец привел нас в уже знакомый мне с детства зал. Все здесь сохранилось так, как я и запомнил. Тот же серый мрамор стен, яркие витражи и, конечно, украшенный золотом алтарь. «Мы называем это место сердцем храма», — ответил виоли жрец. «Вы ведь не просто так привели нас именно в этот зал», — нахмурилась девушка, крепче сжимая мою ладонь. «Вас привели сюда ваши вопросы. Часть ответов на них может дать лунный камень». Указал он в сторону алтаря, где на бархатной подушке мерцал крупный каплевидный кристалл. «Нужна всего лишь капля вашей крови». Жрец протянул Виолете кинжал, но она не спешила принимать его. «А это обязательно?» Спросила она с сомнением, пряча обе руки и делая шаг назад. «Мы пришли, чтобы узнать, как снять проклятие, связавшее нас». Из-за него мы не можем далеко отходить друг от друга. Словно невидимые силы не дает. Перекинув волосы за спину, она оттянула ворот платья и продемонстрировала метку, что поднималась отключиться к шее. Улыбка жреца стала еще шире, а глаза, как мне показалось, странно заблестели. Я моргнул, и видение пропало. Скорее всего, то, что я увидел, было всего лишь бликом свечей. «Вот уж не думал, что доживу до того дня, как увижу что-то подобное. Да, я вижу, что на вас есть темное проклятие, которое вы разделили на двоих, и разделили не только его, а так как ритуал был прерван». Магия не дает вам отойти далеко друг от друга, пока его не завершите. Какой ритуал! Мы с Фиалочкой ошеломленно переглянулись. Судя по тому рисунку, что я вижу, брачный.